Глава четвертая. Нападение. Минуту или две мы не произносим ни слова. Наконец Мартин спрашивает, тупо глядя в одну точку. «Ты понял что-нибудь?» «Как не понять, все ясно». Мэрдек предлагает нам непыльную работенку, вероятно, связанную с элементарным шпионажем». «Ты же слышал, где?» «Ну и что?» «И сказал, подумаем. А почему бы и не подумать?» Ведь мы собираемся работать со Стилом. И предавать его? Я не узнаю тебя, Юрий. Не торопись. Общение с Мердеком еще не предательство. Может, и Стилу будет не безвыгодно это. Не понимаю. Мы должны быть в эпицентре этой игры. Нельзя познать нынешний рай без памяти, работая загонщиком скота или грузчиком. Так завтра же? Расскажем все стилу — опять торопишься. Спектакль Мердека еще не окончен. Мартин крупными шагами меряет длину каюты по диагонали. Нервничает. «Ты имеешь в виду эту ночь? Хотя бы». «И мы должны отсиживаться в каюте, когда на палубе начнется стрельба?» «А у тебя есть оружие? Иногда можно защищаться и без оружия. Ты думаешь...» Ей действительно ничто не угрожает. Мне вдруг становится ясным намек Мердока. Ни ей, ни тем более сенатору, говорю я. И вообще никому из пассажиров. Кроме тех, конечно, кому тоже вздумается пострелять. Перестрелка будет с охранниками у кормового люка. Мартин все-таки не понимает. Вижу по его глазам. Ему очень хочется узнать, почему именно у кормового люка. Да потому что в этот люк загружали серебряные слитки, помнишь? Какой же ты к черту репортер? Заметил, так сделай вывод. Самый ценный металл в городе — серебро. Вероятно, основа его денежной системы. Золото на планете пока не обнаружено. Если так то как раз серебряные слитки и могут быть целью потенциальных грабителей. Не пароходную же публику потрошить. Много риска и добыча невелика. А серебра в Триуме две тонны не меньше. Могу допустить, что банда уже на пароходе, учитывая сказанное Мердеком. Сам он, разумеется, в стороне. Нельзя пачкать репутацию главы будущей партии. Но для роли закулисного организатора ограбления наш джентльмен, несомненно, подходит. Его партии нужны деньги, а когда легальных средств не хватает, прибегают к нелегальным. Впрочем, это только мое предположение. Поживем-увидим. Гангстер, говорит Мартин. Возможно. Что же делать? Ждать. Мартин взбирается на верхнюю койку и ни о чем уже больше не спрашивает. Ему, как и мне, есть над чем подумать. Я мысленно перебираю в памяти все случившееся за день. Самое существенное — появление Мердека и то, что последует. Встреча со Стилом. Его рассказ заполнял белые пятна в картине неузнаваемо изменившегося города-государства. Свои традиции — Своё житьё-бытьё, свои моды, свой путь к знаниям. 50 лет назад ни истории, ни географии не было. Сейчас к истории обращаются не только школьники, но и политики, и географию дописывают местные магелланы. Конечно, кое-что и не дотянули. Алгебру в школах изучают, а до квантовой механики, наверное, не доросли. И в экономике должно быть то же самое. Как в конце девятнадцатого. Соображай, Анохин, раздумывай. Промышленности здешней ты еще не знаешь, но она есть, если газопровод построили. И миллионеры уже есть. Значит, кончился период первоначального накопления. Вышли на сцену, как у нас говорят в учебниках, помещики и капиталисты. Ну а рабочий класс... Коммунистов, судя по рассказу Стила, в стране пока нет. Но не может же его партия, столь разношорстная, сохранять во всем трогательное единомыслие. Должны же быть у популистов свои левые, способные правильно оценить производственные отношения в стране. Вот их-то и надо найти. Тут я снова возвращаюсь к визиту Мердока. Зачем ему наша близость к сенатору, понятна? Агентурная информация о сенатской возне. Вероятно, кое-какая информация у него уже имеется. Но вдруг нам удастся копнуть поглубже, с тигриной хваткой человек, что и говорить. Знает, что если на выборах опять победят популисты, никаких надежд на легализацию партии у него не останется. А вдруг будут? Неоднородна ведь партия стила. Есть в ней многие, которым, наверное, симпатичен Мердок. Не на них ли он рассчитывает? Да и на стила с нашей помощью поднажать можно. Вот этой тактике мы должны противопоставить свою. Если уж помогать, то не Мердоку и не стилу. Быть может. А кому? Мы это еще увидим. Ждем, когда стрелять начнут. А выстрелов так и не слышно. Только шаги по коридору, частые тяжелые шаги. Потом тишина. Пароход почему-то замедляет ход. И я вижу в предрассветной полутьме за окном каюты, как приближается черная стена леса на берегу. Значит, подходим к причалу, но где? Что происходит? Спрашивает, спустив ноги с верхней койки, Мартин. Кажется, останавливаемся. Пароход действительно причаливает к пристани. Летит мимо окна черная змея швартового каната, и Геккель Финн замирает, покачиваясь у самого берега. Вот тут-то и раздаются первые выстрелы. Несколько сразу, потом один за другим, как будто кто-то рядом открывает десятки бутылок шампанского. Перестрелка, как я и думал, доносится с кормовой палубы. Кто-то осторожно стучит в дверь каюты. «Войдите!» Входит Мердок в сером пальто-крылатке. «Ну вот и все, джентльмены!» — говорит он. «А что случилось?» «Какие-то пьяницы затеяли перестрелку на палубе, их усмирили. Вы же знали об этом. Предполагал». Пожимает плечами Мердок. «А где мы сейчас?» «На полпути от Вудвиля, на лесной пристани». «Но ее нет, в маршруте парохода. Должно быть, недавно построили. Специально, чтобы выгрузить серебро. Я не могу скрыть, пожалуй, опасной иронии. Мердок по-прежнему невозмутим. Вы догадливы, Оно. Только не всегда следует показывать это другим. Он приоткрывает дверь, чтобы уйти, и добавляет. «К сожалению, должен вас огорчить, джентльмены. Пароход не пойдет в Вудвиль». «А куда?» «Вероятно, обратно. Но у парохода свой маршрут. Он изменен». «И капитан согласился?» «Его убедили». «Понятно, — говорю я». Некто заинтересованный старается выиграть время. Вы, конечно, сходите здесь. Увы, я вынужден, как и все пассажиры, отплыть обратно. Приходится подчиниться необходимости. У сенатора другие намерения. Дерзко вмешивается Мартин. Это учтено. Поместье сенатора поблизости, вверх по реке. Ему предоставят лодку и гребцов, чтобы он смог добраться туда. «Зачем, Грибцов?» — протестует Мартин. «Мы с Ану охотно сядем на весла». Я, видимо, недооценивал Мартина, он сообразительнее. И Мердока его предложение явно устраивает. «Превосходно», — соглашается он. «Я поговорю с капитаном». Так мы оказываемся на борту лодки достаточно вместительной и ходкой, чтобы преодолеть неторопливое течение реки, которую здесь по-прежнему называют... Рекой без имени. Она памятна нам еще с прошлого посещения. Сенатор Стил, с племянницей Мини, укутанные в одеяла сидят на корме, не понимая, что случилось. Я не рискнул рассказать им о визите Мердека и о государственном серебре, выгруженном на этой пристани. Очевидно, операция была давно задумана и подготовлена. Капитана купили а пароход вернули в Сильвервиль, чтобы выиграть время, как я и сказал Мердеку. Любопытно, что лодку спускали на воду не матросы, а молчаливые парни в темных коротких куртках и широкополых шляпах. «Погляди внимательно», — шепнул мне Мартин. «На что?» «На повязки». «Какие повязки?» «На рукавах». Действительно, у каждого из этих людей на рукаве блестела повязка, из позументной тесьмы, не то золотого, не то серебряного цвета. «Знак принадлежности к партии реставраторов», — сообразил я. При честности Мердека к экспроприации можно было не сомневаться. Охранников подавили, матросов загнали в кубрик, выскочивших пассажиров — в каюты, а серебро, вероятно, уже начали грузить в обоз, поджидающий на лесной дороге у пристани. Хорошо, что Стил так ни о чем и не догадался, иначе не избежать бы ему стычки с Мердеком. Не вызвал у него подозрений растерянный шепоток капитана, уверявшего в необходимости вернуть пароход в Сильвервиль. Поэтому он сравнительно легко принял наше с Мартином предложение добраться до его поместья на лодке. «Скоро?» — спрашиваю я у него. Сенатор вглядывается в неясные очертания берега. Думаю, через полчаса доберемся до устья. А что все-таки произошло с пароходом? возвращается он к мучившему его вопросу. Капитан твердил какую-то несуразицу. Пассажиры, выбежавшие со мной, тоже ничего не поняли. Какие-то выстрелы, какая-то суета. Кто это стрелял? Мало ли у вас в Сильвервилле стреляют, говорю я. Открывать сенатору суть происшедшего пока не следует. В Сильвервилле — да, соглашается он. В городе же право на огнестрельное оружие имеет только полиция. Когда-то вы стреляли в полицию, не без аронии, замечает Мартин. То была совсем другая полиция, а это служит народу. Вы хотите сказать государству, поправляю я. Мне очень хочется полнее раскрыть стила. «Государство — это народ и его хозяйство», — заявляет он, как с сенатской трибуны. Но ведь народ — неоднородная масса. Я ищу слова, подходящие для понимания стила. Это богатые и бедные, аграрии и мелкие фермеры, заводовладельцы и рабочие, хозяева и слуги. И народным хозяйством управляют, увы, не слуги, а хозяева. «А как же иначе?» — искренне удивляется Стил. «Правда, хозяева бывают разные. Одни больше заботятся о благе народа, другие меньше. У нас в Сенате больше двух третей популисты — защитники народа. Но не все же популисты — единомышленники. Снова подбираюсь я к главному. Сенатор не принимает вызов». «Есть, конечно, горячие головы, их приходится остужать». хотят сидит он». «Кстати, за этим мыском и находится устье канала, а там и поместье недалеко», — меняет он тему. «И только после нескольких наших грибков добавляет». «По своему состоянию и положению я мог бы вступить в партию джентльменов. У меня несколько тысяч акров земли, скотоводческое ранчо». Молочная ферма и прочные связи с оптовиками. Но я, как и отец, предпочитаю быть популистом, народником. Нет, это был не стил отец, занимавшийся сельским хозяйством вопреки полицейским законам. Не стил революционер и подпольщик, а стил землевладелец, стил сенатор хорошо усвоивший разницу между хозяевами и слугами. Так мы еще ближе подошли к пониманию современного рая без памяти.